Маша Трауб, Шушана, Жужуна и другие родственники. Автор выражает благодарность Елене Лория, Валентине Дерцакян, дяде Ризо, Маше Корзун. Дорогие, без вас бы эта книга не получилась.